Ах, вот как! Это мне понятно. Вот у меня профессия оказалась. 6 лет обучал меня этой науке гражданин-начальничек. Зачем магазин, прилавки, очереди? Где тут черный ход? Мне только глянуть на грузчика. Он свой брат, туземец с островов. И вот я уже с боржомом, Какой карантин? Сестре трешку в зубы. Я уже молодой практикант, иду в белом халате через какие-то подвалы, морги, лаборатории, вверх по лестнице, вокруг коллеги-медики, как и я. Мать улыбалась через силу, бодрилась, и я вдруг отчетливо понял, что мог ее уже не застать. В следующий раз точно не застану, а больше у меня никого и нет, чтобы спешить увидеться. Нет, следующего раза уже не будет, хватит. В сущности, какая разница, что здесь, что там. Одна жизнь, одни законы, как-нибудь проживу. Это у меня последний шанс жить. Нет больше времени. В феврале мы поехали с ней в санаторий под Москвой. Ей нужен был отдых и воздух. Погода стояла отличная, весенняя, и мы подолго бродили в лесу по санному следу, часто отдыхая. Пока она грелась на солнышке, я вылепил из снега фавна, пожилого, обрюзшего дядьку, с натугой поднимавшегося с колен, цепляясь руками за ветви ели Лицо вышло усталым, будто ему жизнь надоела. Надоели и лес, и солнце, и вечный снег, из которого он был сделан. не спеша доходили мы до заячьей полянки, лесной лужайки, где снег был сплошь изрыт заячьими следами, и шли назад обедать. Наверное, зайцы плясали здесь по ночам при лунном свете. В столовой на нас поглядывали с любопытством, странная пара, и в их взглядах я ловил проклятый вопрос. А вы кто? Вы скульптор, да. Но, к счастью, никто не разговаривал. Санаторий принадлежал ЦК комсомола, мать случайно достала туда путевки через работу, и оттого большая часть отдыхающих были старые партийцы, комсомольцы 20-х годов. Проходя через террасу, можно было слышать, как они, сидя в шезлонгах на солнышке, толкуют о своей молодости. А в двадцать втором году я была в Чоне, имела уже пять лет партийного стажа. А вы, серые, обрюзшие партийные бабки и детки, никак не уймутся, все им точанки снятся. Я вылепил белоснежный череп и осторожно положил его В лапы елки на уровне головы, как раз у поворота санной дороги, где они бродили днем, тяжело переваливаясь, словно утки, они вздрагивали, пугались, очень натурально, будто каждый раз забывая о черепе. «Какая мрачная фантазия! Какой вы жестокий!» — сказала одна, встретившись с нами на дороге. Я ничего не ответил. У нее зато светлая была фантазия в двадцать втором году. Иногда приезжал мужичок на санях, привозил дрова в санаторий, и мы всегда с ним здоровались. У него было приветливое лицо и светлая, ласковая улыбка, тихая улыбка. «Ты ведь не собираешься больше в тюрьму, правда?» — спрашивала осторожно мать и, помолчав, добавляла. «Лучше уезжай отсюда за границу, здесь они тебе житья не дадут». Ранно после долгого отсутствия возвращаться в прежний круг знакомых, встречать там вдруг новых людей, новые лица и разговоры о неизвестных тебе событиях, а на свой неосторожный вопрос о ком-то из давних друзей услышать вдруг неловкое молчание. Москва привыкла к арестам, обыскам, судам и допросам. Они стали темой шуток и светских сплетен, как другие говорят о свадьбах, крестинах и новых нарядах. Появилась новая форма общения – ходить друг к другу на обыски. Постоянно встречаясь со своими знакомыми, легко обнаружить, когда в их квартире происходит что-то подозрительное. К телефону никто не подходит, а свет в окнах горит. Или просто заговорились встретиться, а они пропали, не идут почему-то. И тут же звонки по всей Москве. Обыск у таких-то. Скорее в такси – И со всех концов уже летят гости. Точно обыск. Всех впускают, а выпускать не положено. Набивается полная квартира. Шум, смех, повернуться негде. Кто-то приехал с бутылкой вина, кто-то с арбузом. Все угощают, посмеиваясь над чекистами. Попутно пропадают в карманах гостей какие-то бумаги, лишний самоздат. Неосторожно сохраненные письма и прочие вещественные доказательства. Разве уследишь за такой толпой? Взмокшие чекисты пытаются выгнать собравшихся. Куда там? Все ученые. По закону выгнать во время обыска нельзя. Терпите. На столе УПК для всеобщего обозрения. Потише, граждане. А где сказано, что во время обыска нельзя шуметь? Покажите такую статью. Только понятые из домоуправления с ужасом глядят на этих нечестивцев.